Мысли, фильм или записки графомана. 27.01.08. За последний месяц так ни разу и не удалось хорошенько поработать. То есть не на заводе, конечно, там всё в порядке. На прошлой неделе стал сдавать в продукцию новый цех, в пятницу его торжественно закрыли на ключ. Люди не будут заходить туда лет 5. А вот дома, так сказать, в творческой мастерской что-то не ладится. Замерла моя жизнь в искусстве. Такой же дурацкий характер. Как раз в то время, когда нужно быть творить и творить, я не могу выдавить из себя ни одной приличной мысли. И ведь из-за чего? Из-за того только, что редактор Стенкер Гарохов как-то в разговоре небрежно бросил: "Ты там поглядывай, кстати, твой Робензон может на днях поступить в просмотр". Конечно, любой заволнуется, узнав, что его первый фильм выходит на большой экран. Однако не следовало приходить в восторг кранше времени. Редакторская на днях длится больше месяца, и всё это время моим основным занятием является просмотр списка новых мысли-фильмов. У Виро Бензона среди них нет. Самое обидное, что мне не с кем разделить своих страданий, ведь мысли-фильм, как известно, отличается от обычного стереокино тем, что в его создании не участвуют ни актёры, ни режиссёры, ни операторы. Он является продуктом одного лишь воображения автора. Для создания мысли фильма не нужно никакой съёмочной техники, массовки, декораций, ругани и так далее. Садись в кресло, нажимай кнопку и представляй. Хочешь спасая отдалённую цивилизацию, а хочешь экранизируй на свой вкус Анну Каренину. Конечно, не каждому удаётся создать яркие характеры и оригинальный сюжет. Но зато набор выразительных средств у нас куда богаче, чем, скажем, у простых киношников. Одна беда: слишком много развелось нашего брата, мысли фильмистов. Трудно пробиться на большой экран. Впрочем, настоящий талант рано или поздно найдёт свою аудиторию. Так что с этой стороны моя судьба обеспечена. Помню,цы, начиная работу над Рэмбензоном, я невольно представил себе лица друзей и коллег по работе, когда они обнаружат мою фамилию в списке авторов последних фильмов. А какую мину устроит моя бывшая одноклассница Катрин Закирова, задирающая нас только потому, что её два раза показывали в финале викторины кто кого. Но предвкушение наслаждения превратилось теперь для меня в пытку. Я даже не могу заставить себя обратиться к Стенкиру Горохову, опасаясь услышать от него страшные слова, мол, произошла небольшая ошибка, и он вообще имел в виду не меня, а другого молодого автора. Но довольно. Есть только один способ избавиться от муки непрерывного ожидания. Новая серьёзная работа заставит меня забыть о несчастном Робинзоне. Я сделал всё, что мог, и должен теперь умыть руки. 28.01.08. Ровно в 19:00 я вошёл в свой домашний кабинет с твёрдым намерением всесторонне обдумать и сегодня же приступить к записи нового произведения. С самого начала мне было ясно, что оно должно быть фантастическим и по возможности приключенческим. Правда, Стенкер Горохов не одобряет этого направления. «Эх, молодёжь», — сказал он мне, посмотрев «Робинзона» в первый раз. «И чего вас всё на экзотику тянет? Ближе к жизни нужно быть. Почему бы не создать фильм, к примеру, о самых обыкновенных космонавтах? Или там, я не знаю, о хлеборобах с Заполярья? Нет, обязательно какую-то небывальщину лепят». «Но тут же я над собой не властен», — так и Стэнкеру сказал. «Воображение, мол, сильнее рассудка. Не я сочиняю. Каждый мой эпизод — эманация души». И так я включил в мысли проекторы и глубоко задумался. Лучше всего, если мой герой будет звёздным инспектором. Это рослый молодой человек, приятный на внешности, широкоплечий, с волевым подбородком. Я остановился и критически оглядел стоявшую передо мной версию. М-м, да, это было. И было не раз. Даже, наверное, не 1000 раз. У, морды суперменская так и лезет в каждый фильм. Ну погоди же. Верзила посмотрел на меня грустными глазами и начал быстро лысеть. Одновременно уменьшался его рост и увеличивался объём талии. Вот так-то, голубчик. И будешь ты у меня не звёздный инспектор, а участковый. Впрочем, не отчаивайся, в твой участок будут входить несколько созвездий с краю галактики и большое число планетных систем. А звание участкового это для более прочной связи с жизнью. Не так участковый инспектор Фёдор Милентьевич Земленико. Участковый инспектор Фёдор Милентьевич Земленико, обогнув заросли тёмно-фиолетового бамбука, подошёл к зданию биолаборатории. На крыльце его поджидал высокий, чуть светловатый мужчина в белом халате. Увидев участкового, он немедленно устремился к нему, на ходу кивая головой. Очень рад, очень рад. Моя фамилия Парабелка. Заф лабораторией. Как вы долетели? Наш пилевон порядочная глушь. Это мой участок, пожал плечами Фёдор Милентивич. А да летеу хорошо, спасибо. Ну так что же у вас стряслось? Да понимаете, очень странная история, сказал Парабелков, увлекая Фёдора Милентивича внутрь здания. Виктор Петрович и Серёжа, впрочем, они сами расскажут. Могу сообщить только, что неделю назад они отправились в бамбуковый лес и исчезли. Через три дня мы выслали спасательную партию и после долгих поисков нашли их в районе поляны Круглой в состоянии весьма странном. Они стояли на опушке леса, зажав носы, и с самым обескураженным видом глядели куда-то вверх. В воздухе стоял омерзительный удушливый запах, так что врачу спасательной партии едва не сделалось дурно. Естественно, мы стали расспрашивать Серёжу и Виктора Петровича о том, где они пропадали целую неделю. И этим привели их в полное изумление. "Позвольте", сказал Виктор, "ведь мы только сегодня утром вышли в путь. Серёжа может подтвердить". "Так <свят> да что там? Вот вам доказательство", и он продемонстрировал нам свой чисто выбритый подбородок. Ситуация действительно выходила странная. Мы не знали, что и подумать, как вдруг Виктор Петрович хлопнул себя по лбу и вскричал: "Ну, конечно, как же я сразу не догадался! Это всё он, наш сегодняшний знакомый" Ах, негодяй, и здесь обманул. Ну что прикажете с такими делать? Серёжа предложил вызвать милицию. Да-да, конечно, Живёуся Виктор, с мошенниками подобного масштаба могут справиться только специалисты. С нашей помощью, разумеется. В общем, они не успокоились до тех пор, пока мы не вернулись в лабораторию и не послали вам телеграмму. М-м, да, Фёдор Мелентьевич покачал головой, любопытно. Они вошли в кабинет заведующего. В креслах у стены сидели двое. Молодой человек в очках, с наметившейся на макушке лысиной, и паренек лет семнадцати, одетый с претензией на земную моду, правда, прошлого сезона. «Знакомьтесь, — сказал парабеллка, — Виктор Петрович Лавуазье, кандидат биологических наук, Сергей Щекин, лаборант, а это наш участковый товарищ земляника». Увидев Федора Мелентьевича, Сережа и Виктор поднялись. «Нужны срочные меры!» – торопливо заговорил Лавуазье. «Ведь это социально опасный тип!» «Минутку!» – остановил его Фёдор Мелентьевич. «Давайте не будем торопиться, а обсудим всё по порядку. Что за тип, откуда, зачем и так далее. Я вот с вашего позволения сяду здесь за столом и буду записывать. А вы, Виктор, давайте с самого начала. Ничего, что я вас просто Виктором. Мне по-стариковски так удобнее».